Однако, когда это генное ядро появилось у доллара, то он смог снять печать. Теперь многие убедились, что генное ядро монета, которую они только что видели, и монета, занимающая первую позицию в таблице лидеров в хранилище генной ядер, действительно принадлежит доллару. Все его обсуждали и думали над тем, что на самом деле сможет остановить доллара.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 Во время поединка, через 10 лет я смогу победить Лоу Хайтана и смогу получить вторую половину сутры сфальсифицированного неба, ответила Юй Минэр. Королева покачала головой. Она хорошо знала свою дочь и понимала, что девушка не станет к ней прислушиваться. Однако королева не сильно волновалась. Юй Минэр была самой талантливой среди нефритовых шура, которые изучали сутру сфальсифицированного неба.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 что это действительно было то существо из Чименеи. Почему оно решило принять участие в божественных поединках вместо того, чтобы наслаждаться проведением времени в своей Чименее? Хансень не знал ответа. Проанализировав предстоящие матчи, Хансень убедился, что не встретится с этим существом до того, как станет одним из первой десятки сынов божьих. Это было хорошей новостью.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 Вместо ответа Гу Цин Чен задала свой вопрос. «Откуда я могу знать?» Хан Сень улыбнулся. Если бы он знал, он не стал бы спрашивать. На лице Гу Цин Чен появилось странное выражение, а затем она ответила. «Если ты правильно описал ту Чеминею, то это должен быть алхимический горшок известного даусиста». «Ты хочешь сказать, что та Чеминея принадлежит древнему человеку?»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 Женщина попросила Хансенья к ней подойти. Мужчина в броне действительно использует навыки даосов. Значит, он на самом деле Сюйфу, спросил Хансень. Но Гу Цинчэн покачал головой. Нет, несмотря на то, что он использует навыки даосов, он не похож на человека. Мне кажется, что это существо. Хансень нахмурился и посмотрел на Гу Цинчэна.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 Налила чашку чая и поставила перед Хансенем, затем налила чая себе, поднесла чашку к лицу и вдохнула его аромат. Посмотрев на эту девушку, Хансень ощутил себя расслабленным, казалось, что больше ничего не имеет значения. Неважно, кто она. Я не позволю, чтобы ей причинили боль, пообещал сам себе Хансень. Затем он взял чашку, сделал глоток чая и стал наслаждаться моментом.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 Почти никто не верил, что он сможет победить бронированного мужчину. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных, космических лучей добра.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 «Что это? Это ядро Как душа существа может иметь геноядро?» Женщина со страхом в глазах уставилась на Бао-Эр, когда весь дым исчез. Глава 1642. Непростительно. После того, как Бао-Эр смогла поглотить весь черно-фиолетовый дым, она схватила Сяо-Хуа и побежала.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 После того, как женщина облачилась в такую броню, ее тело смогло разорвать пространство, и она устремилась к детям. Бау-эр была шокирована. Она потянула Сяо Хуа назад, но им было некуда бежать. Девочка увидела, как женщина протянула руку и собиралась схватить малыша за плечо. Баоэр резко схватила Сяо Хуа и схватила женщину за руку, но получила удар второй рукой.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 оглянувшись она увидела стоящую бау эр но пространство вокруг нее уже изменилось, поэтому она не смогла полностью увидеть тело девочки непростительно непростительно ты заставила ся уху оплакать непростительно ба эр подняла голову и посмотрела на женщину ее глаза начали светиться ужасным светом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 «Это то, что бронированный мужчина концентрирует такую силу, доказывает, что доллар намного сильнее, чем Гу Ценчен, и поэтому он решил серьезно отнестись к бою». «Доллар, вперед, победи его!» о «Такой силой можно убить с одного удара. ведь если доллар сейчас не сдастся, то по у него не будет шанса». Бронированный мужчина ударил Хан Сеня. Пламя стало таким же ярким, как солнце.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 Пока парень думал о том, что ему стоит сделать, гену ядро настоящая кровь само вылетело из моря душ, но в этот раз оно не стало соединяться с каким-либо предметом. Вместо этого оно соединилось с телом Хансена. Настоящая кровь постепенно слилась с кровью юноши. Неожиданно сила Хансена стала быстро увеличиваться. Башня судьбы наполнилась светом, и сила внутри начала подавляться. Хансень был в восторге. Он даже не знал, что настоящая кровь на такое способна, но сейчас это очень ему помогло. Гено ядро настоящая кровь смогло улучшить кровеносные сосуды, и она оказалась совместимой с техникой кровавого легиона. Эффект был потрясающим. Кровь Хансеня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 «И что это за геноядро в виде башни? Оно невероятно мощное!» Когда матч завершился, зрители начали обсуждать сражение между Долларом и бронированным мужчиной, а ядро башня стало главным предметом множества разговоров. Многие супербойцы думали, что это башня судьбы, но, согласно легенде, это геноядро уже должно было перейти со своим хозяином в Пятое Святилище».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 тоже было из гена ядрами или гена броней хансеню хотелось перейти в пятое святилище и узнать действительно ли он потом вернется в альянс или нет информация получено одно гено ядро души существа питомца мелькание прекратилось и хансень замер гена ядро души существа питомца что это такое хансень очень удивился когда увидел свою награду